Самая замечательная комната в нижнем этаже этого дома была зала. Вход в неё был прямо из ворот. Немногие из обитателей маленьких городков Турени, Анжу и Бери понимали необходимость общей комнаты в доме. Зала в одно и то же время могла служить прихожей, гостиною, кабинетом, будуаром, столовой. Зала это театр, сцена для частной семейной жизни. В зале Гранде происходили все обычные семейные собрания. В этой комнате сосед-парикмахер два раза в год приходил стричь волосы старика Гранде. Сюда являлись его фермеры, священник, префект и нарочные из мельницы. Два окна этой комнаты выходили на улицу. Комната была вся обита темными обоями с старинной разрисовкой.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 Кресла и стулья старого фасона были обиты старинными обоями с рисунками, изображавшими сцены из басен Ла Фонтена. Но трудно было уже разобрать эти рисунки. Так они были потертые и изношены от времени и употребления. По четырем углам комнаты стояли этажерки, а в простенке между окнами — ломберный столик наборной работы. Верхняя складная доска его сделана была в виде шашечницы. Над столом в простенке висел барометр черного дерева с золочеными каемочками, испачканный и изгаженный кругом мухами. На стене против камина висели два портрета, писанные один спокойного господина Ла Бертельера, изображенного в мундире гвардии лейтенанта. Другой портрет изображал покойную госпожу Жантильи в костюме аркадской пастушки. Перед окнами были красиво драпированы красные занавески из турской материи. Толстые шёлковые шнурки связывали узлы драпировки. Эти роскошные занавески, так неуместные в этом доме, были выговорено господином гранде в свою пользу при покупке дома, равно как и зеркала, мебели и этажерки. В амбразуре окна, ближайшего к двери, стояло кресло госпожи Гранде. Оно возвышалось на подставке, чтобы можно было смотреть на улицу. Перед креслом стоял простенький рабочий столик. Маленькие кресла Евгении стояли тут же возле окна.